Так мы и сделали. И в это время подул пассатный ветер, вследствие чего мы вынуждены были, оставив весла, поднять паруса и взять курс на Аран, ибо идти куда-либо еще не было никакой возможности. Все это было совершено с поспешностью чрезвычайную, и под парусами мы стали делать более восьми миль в час, не опасаясь уже ничего, кроме встречи с корсарскими судами. Маврам-гребцам мы дали поесть, а отступник утешил их, сказав, что они не пленники, что их отпустят при первом случае. То же самое было объявлено отцу Зараиды, и он на это сказал. — Чему угодно я готов христиане поверить, и чего угодно мог ожидать от вашей доброты и от вашего великодушия, но чтобы вы меня освободили, нет. Я не так прост, как вы полагаете. Вы не стали бы с такой для себя опасностью лишать меня свободы для того, чтобы теперь столь великодушно мне ее возвратить, особливо зная, кто я таков и сколь великий выкуп можете вы за меня получить. Если же вы соизволите назначить сумму выкупа, то я, не колеблясь, отдам вам все, что вы не потребуете за меня самого и за несчастную дочь мою. Или же за ее одну, ибо она есть большая и лучшая часть моей души?» Тут он горько заплакал, так что все мы прониклись к нему жалостью, а Зараида невольно на него взглянула и, уверившись, что он плачет, до того растрогалась, что вскочила с моих колен и бросилась его обнимать. И тут они оба, прижавшись друг к другу лицом, столь жалобно подняли плач, что многие из присутствовавших начали им вторить. Однако ж, увидев на ней праздничный наряд и множество драгоценных камней, отец сказал ей на их языке. — Что это значит, дочь моя? — Вечер, пред тем, как случится ужасному этому несчастью, на тебе было простое домашнее платье, — Между тем у тебя не было времени переодеться, и ты не получила никакой радостной вести, ради которой следовало бы наряжаться и прихорашиваться. И вдруг, сегодня, я вижу, что на тебе лучшее из платьев, какое я только знаю и какое я только мог тебе подарить, когда судьба была еще к нам благосклонна. Отвечай же, ибо это приводит меня в еще большее изумление и недоумение, нежели свалившееся на меня Несчастье. Все, что Мавр говорил своей дочери, нам переводил отступник, а она не отвечала ни слова. Когда же Мавр увидел убор ларец, в котором Зараида хранила свои драгоценности, а он был уверен, что Зараида оставила его в Алжире и не взяла с собой в загородный дом, то удивление его возросло. И он спросил, каким образом ларец попал к нам в руки и что в нем спрятано. Отступник же, не дожидаясь ответа Зараиды, ответил за нее. — Не трудитесь, сеньор, задавать дочери вашей Зараиде столько вопросов. Я отвечу сразу на все. Итак, да будет вам известно, что она христианка, и что это она распилила наши цепи, и вывела нас на свободу. Она едет с нами по своей доброй воле, и я уверен, что она счастлива, и что у нее теперь такое чувство точно из мрака вознесли ее к свету, из смерти к жизни, из мук к блаженству. — Он правду говорит, дочь моя? — спросил Мавр. — Да, — отвечала Зараида. — Так значит, ты христианка... — продолжал старик. — Так значит, ты предала отца в руки врагов? На это ему Зараида ответила так. — Да, я христианка, это правда, но я тебя не предавала. Все помыслы мои были устремлены не к тому, чтобы тебя покинуть или же причинить тебе зло, но единственно к собственному моему благу. — Какое же это благо, дочь моя? — — Об этом ты спросил Лелу Мариам, — отвечала Зараида. — Она лучше меня сумеет тебе объяснить. Стоило Мавру это услышать, и он с невероятную бустротою бросился вниз головой в море и без сомнения утонул бы, если б из-за длинного и неудобного своего одеяния некоторое время не продержался на поверхности. Зараида стала кричать, чтобы мы его спасли, И мы поспешили ему на помощь, и, ухватив за Аль-Малафу, втащили его, полумертвого, лишившегося чувств, в филюгу. Зараида же, отягченная печалью, начала по нем, как по покойнике, горько и жалобно плакать. Мы положили его на живот, изо рта у него полилась вода, и спустя два часа он пришел в себя. А тем временем ветер переменил направление, и нас понесло к берегу, так что, дабы нашу Филюгу не выбросило на сушу, пришлось налечь на весла. Однако ж, по счастливой случайности, нас пригнало в бухту, которая находится за небольшим мысом, или же Косою, и которую мавры называют Каварумия, что на нашем языке означает «блудница-христианка», ибо у них существует предание, что здесь погребена кава, из-за которой погибла Испания. Кава же на их языке означает «блудница», а румия — «христианка». И когда нужда заставляет их в этой бухте становиться на якоре, то они почитают это за дурное предзнаменование, и без крайней нужды на якоре здесь не становится. Каварумия мыс Альбатель. Для нас же это был не вертеп блудницы, но тихое и спасительное пристанище, ибо море все еще волновалось. Мы выслали на берег дозор, а между тем сами ни на секунду не выпускали весел из рук. Отступник накормил нас из своих запасов, а затем мы стали горячо молиться Богу и Царице Небесной и просить их о том, чтобы они были помощниками нашими и покровителями, и чтобы столь счастливо начатое дело увенчалось благополучным концом. Зараида снова стала умолять нас высадить на берег ее отца, и всех связанных мавров, ибо у нее не было сил смотреть на связанного отца и пленных соотечественников, при виде коих нежная ее душа содрогалась. Мы обещали отпустить их перед самым отплытием, ибо высадить их в этом безлюдном месте не представляло для нас опасности. Молитвы наши были отнюдь не напрасны, и небо услышало нас. На наше счастье ветер упал, отчего море снова утихло, как бы призывая нас безбоязненно продолжать путешествие. По всему обстоятельству мы развязали мавров и, к вящему их удивлению, одного за другим высадили на берег. Когда же мы стали высаживать отца Зараиды, который был теперь уже в твердой памяти, он сказал, — Как вы думаете, почему эта тварь Радуется моему освобождению. Думаете из жалости ко мне? Разумеется, что нет. Просто-напросто мое присутствие мешает ей привести в исполнение низкий ее замысел. Не думайте также, что она пожелала оставить свою веру, убедившись в преимуществе вашей. Просто-напросто она узнала, что развратникам у вас вольнее живется, нежели у нас. И, обратясь к Зараиде, меж тем, как я и еще один христианин держали его за руки, дабы он снова не решился на какой-либо отчаянный шаг, воскликнул, — о, беспутная девка, о, дитя неразумное, по что отдалась ты во власть этих псов исконных врагов наших? Да будет проклят тот час, когда я тебя породил, и да будут прокляты веселья и приятности, в коих я взрастил тебя. Видя, что он не собирается скоро умолкнуть, я поспешил высадить его на берег. Но он и там продолжал громко сетовать и проклинать, и просил Магомета умолить Аллаха истребить нас, уничтожить и умертвить. Когда же мы снова пошли под парусами, до нас перестали долетать его слова, но зато мы видели его поступки. Каковые заключались в том, что он хватал себя за бороду, рвал на себе волосы и катался по земле, однако ж ему потом удалось возвысить голос, и мы услышали, что он говорил. — Воротись, возлюбленная дочь моя, воротись ко мне, и я тебе все прощу. Отдай этим людям деньги, все равно теперь это уже их достояние. И приди утешить скорбящего твоего отца, который расстанется с жизнью на этом пустынном бреге, если ты расстанешься с ним. Зараида все это слышала. Она страдала и плакала, и, наконец, ответила ему так. — Я стала христианкой по милости Лелы Мариам. Да будет же угодно Аллаху, Отец мой, чтобы она утешила тебя в твоем горе. Аллах видит, я не могла поступить иначе. Христиане не склоняли на то моей воле. Ведь если бы даже я порешила остаться дома и не ехать с ними, то это было бы свыше моих сил. Так жаждала душа моя сделать то, что мне столь добрым представляется делом. Вам же, возлюбленный Отец мой, столь злым. Когда она это говорила, отец уже не слышал ее. А мы не видели его. И тут я стал утешать Зараиду. И все мы были теперь поглощены мыслью о путешествии нашем, которое облегчал попутный ветер, так что мы уже были уверены, что на рассвете следующего дня увидим берега Испании. Однако же счастье так просто почти никогда не приходит и безоблачным не бывает. Вместе с ним или же следом за ним непременно приходит несчастье, которое спугивает и омрачает его. И вот, то ли так угодно было судьбе, то ли подействовали проклятия, которые посылал своей дочери Мавр, ведь каковы бы ни были отцовские проклятия, их всегда должно страшиться, словом, часа в три ночи когда, развернув паруса и сложив весла, ибо благодаря попутному ветру необходимость в гребле отпала, шли мы в открытом море, то при ярком свете луны мы увидели, что нам перерез, держа руль к ветру, идет корабль с развернутыми четырехугольными парусами. Квадратные или прямоугольные полотнища, растягиваемые на поперечных бревнах, которые подвешивались к мачтам за середину. И шел он на таком близком от нас расстоянии, что, боясь наскочить на него, мы принуждены были убрать паруса, а там, чтобы пропустить нас, изо всех сил налегли на руль. С палубы встречного судна нас окликнули и спросили, кто мы такие и откуда и куда идем. Но как вопросы свои они задавали на языке французском то отступник сказал «Не отвечайте ни слова. Без сомнения, это французские корсары. От них пощады не жди». После такого предостережения мы рассудили за благо молчать. Мы пошли немного вперед, и встречный корабль остался у нас с подветренной стороны, как вдруг раз за разом грянули два орудийных выстрела — И, должно полагать, то были цепные ядра, ибо первое ядро срезало половину нашей мачты, и мачта вместе с парусом упала в воду, а ядро, выпущенное следом за ним из другого орудия, попало в середину нашей филюги и пробило ее насквозь, никакого другого ущерба, однако ж, не причинив. Цепные ядра — два ядра, скрепленные небольшой цепью. Мы же, видя, что идем ко дну, начали громко взывать о помощи и просить вражеское судно спасти нас, ибо мы, дескать, тонем. Тогда они убрали паруса и спустили на воду шлюпку, и туда вошли человек двенадцать отлично вооруженных французов с аркебузами и зажженными фитилями и приблизились к нам. Видя, что нас немного и что филюга идет ко дну, Они нас подобрали, объявив при этом, что все это произошло потому, что мы были так невежливы и ничего им не ответили. Отступник схватил ларец с драгоценностями Зараиды и незаметно бросил его в море. Коротко говоря, все мы попали к французам, и те, расспросив нас обо всем, что им хотелось знать, как злейшие наши враги ограбили нас дочисто. У Зараиды они отняли даже каркаджи, которые были у нее на ногах. Но меня не столь огорчало то огорчение, какое они этим доставили Зараиде, сколь горько мне было думать, что, отняв у нее богатейшие и редкостнейшие сокровища, они отнимут у нее сокровище иное» коему нет цены и коим она сама особенно дорожила. Однако ж, все помыслы этих людей вращаются вокруг наживы, алчность их ненасытима, и доходила она тогда до того, что они и невольничьи нашей одежды отняли бы у нас, если б только это было им на что-нибудь нужно. И они уже склонялись к тому, чтобы завязать нас всех в парус, и бросить в море, ибо они намеревались торговать в испанских гаванях, выдавая себя за бритонцев. и если бы они оставили нас в живых, то грабеж был бы раскрыт, и они подверглись бы наказанию. Однако ж капитан, тот самый, который ограбил любезную мою Зараиду, сказал, что с него этой добычей довольно, и что ни в какие испанские гавани он заходить не намерен а хочет пройти Гибралтарский пролив ночью, или уж как там придется, и направиться в Ла-Рошель, откуда они и вышли на разбой. Того ради порешили они дать нам со своего корабля шлюпку и наделить нас всем необходимым для оставшегося нам недолгого пути, что они на другой день и сделали, уже в виду берегов Испании при виде коих мы позабыли все горести наши и бедствия, как будто бы с нами ничего не случилось, так велика радость обретения утраченной свободы. Было, наверное, около полудня, когда нас посадили в шлюпку и дали нам два бочонка с водой и немного сухарей. Когда же в лодку спускалась прелестнейшая Зараида, капитан, внезапным состраданием движимый, вручил ей сорок золотых, и не позволил морякам снять с нее те самые одежды, в коих вы ее сейчас видите. Мы сели в шлюпку и, стараясь показать французам, что мы не только на них не в обиде, но, напротив того, признательны им, поблагодарили их за ту милость, которую они нам сделали. Они удалились, держа курс на Гибралтарский пролив, а нашу путеводную звездою была земля, видневшаяся впереди, и мы столь усердно начали грести что на закате были уже совсем близко от берега и, по нашим расчетам, вполне могли высадиться до наступления ночи. Но луна все не показывалась. Небо было темное. Местность же это была нам незнакома, а потому мы сочли небезопасным сей же час высаживаться на берег. Хотя многие держались противоположного мнения и утверждали, что нам должно пристать к берегу, пусть даже к скалистому и безлюдному, и таким образом рассеять вполне естественный страх наш перед судами тетуанских корсаров, которые ночуют в Берберии, а зарю обыкновенно встречают уже у берегов Испании и, захватив добычу, возвращаются к себе домой. В конце концов восторжествовали те, что советовали не спеша подойти к берегу и, если море будет спокойно, высадиться где придется. Так мы и сделали, и незадолго до полуночи приблизились к подошве громадной и крутой горы, возвышавшейся не на самом берегу, так что между нею и морем оставалось небольшое пространство, на котором вполне удобно было высаживаться. Шлюпка врезалась в песок, мы сошли на берег, облобызали землю и, со слезами несказанной радости и счастья, возблагодарили Господа Бога нашего за неизреченную Его милость. Вытащив шлюпку на берег и забрав припасы, мы стали взбираться на гору, но и поднявшись на большую высоту, мы все не могли унять волнение и не смели верить, что под нами земля христиан. Мы не чаяли, как дождаться рассвета. Наконец поднялись на вершину горы и стали смотреть, не видно ли отсюда какого-нибудь селения или пастушеской хижины. Однако ж куда не обращали мы взор ни людей, ни селений, ни троп, ни дорог. Не было видно. Совсем тем порешили мы идти дальше ибо думалось нам, не может быть, чтобы вскоре нам кто-нибудь не повстречался и не сказал, где мы находимся. Меня же особенно мучило то, что Зараида шла через эти дебри пешком. Надобно сказать, что я попробовал посадить ее к себе на плечи, но ее больше утомляло мое утомление, нежели мог ей дать отдохновение ее отдых, и потому она не захотела более меня обременять. Всю дорогу она держала меня за руку, безропотно шла сама и даже казалась веселую. И вот когда мы прошли около четверти мили, до слуха нашего долетел звон колокольчика. Это был явный знак того, что поблизости пасется стадо. И, внимательно оглядевшись, не видать ли кого-нибудь, заприметили мы юного пастуха. Безмятежный и беззаботный, он, сидя под дубом, вырезывал ножом палочку. Мы окликнули его. Он вскинул голову, мигом вскочил, и, как мы узнали потом, впервые кто представился его глазам, был отступник из Араида в мавританских одеждах. И тут он, вообразив, что все берберийские мавры идут на него, стремгла, впустился в лес, крича во всю мощь Мавры, Мавры на нашей земле, Мавры, Мавры, к оружию, к оружию. Крики эти смутили нас, и мы не знали, как быть. Приняв, однако, в рассуждение, что крики пастуха поднимут на ноги местных жителей и что конная береговая охрана мгновенно примчится узнать, в чем дело, Мы уговорились, что отступник снимет с себя турецкое платье и наденет невольничий и елек, то есть куртку, которую один из нас, сам оставшись в одной сорочке, тут же ему и уступил. Конная береговая охрана, специально организованная для охраны побережья Испании от нападения корсаров, легкая кавалерия — Наблюдатели на особых вышках следили за появлявшимися у берегов судами и сигнализировали об опасности, зажигая костры. Итак, положившись на волю Божию, пошли мы в ту сторону, куда побежал пастух, и все время ждали нападения береговой охраны. И предчувствие не обмануло нас, ибо не прошло и двух часов, едва успели мы выбраться из дебрей на равнину, Как показалось, около полусотни всадников, с необычайной быстротою летевших прямо на нас, и, увидев их, мы остановились в ожидании. Но когда они подскакали, и вместо мавров, за которыми они гнались, увидели перед собой нищих христиан, то смутились, и один из них спросил, не мы ли явились причиной того, что некий пастух взывал к оружию. — Да, — отвечал я. И только было хотел рассказать, что со мной сталось, откуда мы и кто мы такие, как один из христиан наших спутников узнал всадника, который нас допрашивал, и, перебив меня, воскликнул, — Прославим Господа, сеньоры, за это великое счастье! Если я не ошибаюсь, мы ступаем по земле Велес-Малаги! И если годы плена не ослабили мою память, то вы, сеньор, вы, что спрашиваете, кто мы такие, Педро де Бустаманте, мой дядя?» Только пленный христианин успел это вымолвить, как всадник спрыгнул с коня и, обняв юношу, воскликнул, «Милый мой, любезный мой племянник, я тебя узнаю». Ведь я уже оплакивал твою кончину, и я, и моя сестра, твоя мать, и все твои сродники, которые еще остались в живых. Видно, Богу было угодно продлить им жизнь, дабы они на тебя порадовались. Мы знали, что ты в Алжире, и по одежде твоей, и спутников твоих, я догадываюсь, что вы чудом вырвались из плена. То правда подтвердил юноша, и у нас еще будет время рассказать вам обо всем». Другие всадники, уразумев, что мы пленные христиане, немедленно спешились и предложили нам своих коней, чтобы доставить нас в город Велисмалагу, малагу находившийся в полутора милях отсюда. Некоторые из них, узнав, что мы оставили шлюпку, вознамерились переправить ее в город, другие посадили нас на своих коней, а Зараиду посадил к себе дядя нашего спутника. Один из всадников нарочно поехал вперед, чтобы известить жителей о нашем возвращении из плена, и весь город высыпал нам навстречу. Но не пленники, вырвавшиеся на свободу, и не плененные мавры привели в изумление горожан, ибо для жителей прибрежных селений это привычное зрелище. Их изумила красота Зараиды которая именно в эту минуту и в это мгновение была особенно хороша, Чему способствовали как дорожная усталость, так и радость, при одной мысли, что она находится у христиан, в полнейшей притом безопасности, и оттого на щеках ее заиграл столь яркий румянец, что я осмеливаюсь утверждать, если только любовь моя в этот миг меня не ослепляла, что более прекрасного создания нет в целом свете, по крайней мере, я такого не видел. Мы пошли прямо в церковь. Возблагодарить Бога за неспосланную нам милость. И Зараида, войдя в храм, сказала, что здесь есть лики, напоминающие Лелу Мариам. Мы сказали Зараиде, что это и есть ее изображение, а отступник постарался ей объяснить, что они обозначают и почему она должна чтить их, как если бы каждая из них представляла собою подлинный лик той самой Лелы Мирям, которая с нею беседовала. Зараида, будучи девушкой понятливую и одаренную умом живым и ясным, мгновенно постигла все, что ей об этих изображениях было сказано. Затем нас всех разместили по разным домам, отступника же Зараиду и меня наш бывший товарищ по несчастью повел в дом к своим родителям, людям довольно зажиточным, и те приняли нас не менее радушно, чем собственного сына. Шесть дней пробыли мы в Велесе, а затем отступник, наведя необходимые справки, поехал в город Гранаду, чтобы там при посредстве священной инквизиции возвратиться в лоно Святой Церкви. Другие освобожденные христиане отправились кто куда, остались лишь мы с Зараидой. И на те деньги, которые француз из любезности ей вручил, я купил осла, и на нем она сюда и приехала. Я же до сей поры был для нее отцом и слугою, но не супругом. И едем мы с ней узнать, жив ли мой отец, и кто из моих братьев оказался удачливой меня, хотя, впрочем, я полагаю, что, послав мне такую спутницу жизни, как Зараида, небо не могло уготовить мне лучшего жребия. При посредстве священной инквизиции возвратиться в Святой церкви, Процедура, установленная инквизицией для возвращавшихся в лоно церкви вероотступников, побывавших у турок, была весьма упрощенной. Инквизиция, жестоко расправлявшаяся со всякого рода еретиками, меньше опасалась турецких шпионов, чем проникновение нежелательных идей с Запада. Стойкость с какой у Зараида переносит лишения, которые влечет за собой нужда, а также страстное ее желание стать христианкою, восхищают меня и побуждают служить ей до последнего моего издыхания. И все же радость, какую я испытываю при мысли о том, что я принадлежу ей, а она мне, омрачена и отравлена, ибо я не знаю, найдется ли на моей родине уголок, где бы можно было нам с ней поселиться. Может, статься, время и смерть явились причиною таких перемен в делах и в самой жизни моего отца и братьев, что никто меня там и не узнает. Вот, сеньоры, и вся моя история. Судить же о том, насколько она занимательна и необычна, Предоставляется вашему просвещенному мнению. Я со своей стороны скажу лишь, что мне хотелось быть еще более кратким, хотя, впрочем, я и так уж из боязни наскучить вам опустил кое-какие подробности.